При упоминании о старом лорде Дориана передёрнуло. У него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде. — пустяки ответил он. — Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ. — Вот, возьмите, сэр. Старушка неловкими дрожащими руками перебирала связку ключей. «Э, — Вот этот. Сейчас сниму его с кольца. — Но вы же не думаете перебираться туда, сэр. Здесь внизу у вас так уютно? — Нет, нет, — перебил Дориан нетерпеливо. «Спасибо, Лив. Можете идти». Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла, очень довольна. Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попалось на глаза... «Атласное покрывало, пурпурное, богато расшитое золотом. Великолепный образец венецианского искусства конца 17 века, привезённое когда-то его дедом из монастыря близ Болонии. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет. Быть может, оно некогда служило погребальным покровом. Теперь эта ткань укроет картину разложения более страшного, чем разложения трупа, ибо оно будет порождать ужас, и ему не будет конца». Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дориана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они изгложат его красоту, уничтожат очарование, они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел, он будет жить вечно. При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холварду. Безилл поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Безилл, а это, несомненно, самая настоящая любовь, чувство благородное и возвышенное. Это необыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающей, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело и Монтейн, и Винкельман, и Шекспир. Да, Безел мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением. Будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые мрачат его жизнь, если осуществятся. Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и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 появился мистер Хаббард собственной персоной, знаменитый багетный мастер Саут-Одли-Стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежим большинства его клиентов, художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую.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 — ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. — Можно её перенести, как есть, не снимая покрывала. Я боюсь, как бы её не сцарапали при переноске. — Ничего тут нет трудного, сэр, — услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда же прикажете её перенести, мистер Грей? — Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше выйдите вперёд.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 — Груст немалый, сэр, — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки и оттер потную лысину. — Да, довольно-таки тяжелый, — буркнул в ответ Дариан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрывать его душу от людских глаз. Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская, потом, когда подрос, классная комната.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 чему наблюдать отвратительное разложение своей души. Он сохранит молодость, и этого довольно. Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их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 — Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дориан, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждёте. — Ничего, мистер Грей. Я рад был передохнуть, — отозвался багетчик, всё ещё не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэр? — Куда-нибудь. Всё равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните её к стене. — Вот так, спасибо.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 Следствие по делу о смерти актрисы Сегодня утром в Белл-Таверн на Хокстон-Род участковым следователем мистером Денби произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибиллы Вейн, последнее время выступавшей в Холобранском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая, Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирел, производивший вскрытие тела Сибилы Вейн. Дриан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. «Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности!»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 Взгляд Дериана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Асьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дериан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение.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 Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страницы дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкратчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняли к болезненной мечтательности. И глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени.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 — Ага, вы уже поняли разницу, — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.